Леонардо да Винчи. Годы жизни 1452-1519. Джоконда. Мона Лиза. Портрет госпожи Лизы дель Джокондо. 1503-1506 или 1514. Лувр, Париж. Леонардо да Винчи знаковый европейский художник, величайший представитель искусства Высокого Возрождения. Родился в селении Анкиана Блесс Винчи недалеко от Флоренции. Незаконно Незаконнорождённый сын местного нотариуса, воспитывался в семье отца. С 1466 года занимался в мастерской Андреа Вероккьо во Флоренции. С 1472 года работал самостоятельно. С 1495 года жил в Милане, выполняя заказы герцога Лодовико Сфорца в 1516 года по приглашению короля Франциско I переехал во Францию. Основные работы: Мадонна в скалах, 1483-1486, фреска Тайная вечеря для монастыря Санта-Мария-дель-Леграция в Милане, 1498, Джоконда, 1503. Считается идеальным примером универсального человека В мировой истории. Живописное творческое наследие Леонардо да Винчи не очень велико. Всего сохранилось около 30 работ, которые с большей или меньшей степенью вероятности принадлежат его кисти. Мона Лиза или Джоконда стоит в этом ряду особняком. Для нас это самая известная картина Леонардо, и она, безусловно, была написана им. Более того, известно, что он не расставался с этим портретом до конца жизни. Высказывалась масса предположений о том, кто же изображён на портрете, хотя его название прямо указывает на то, что это Лиза Герардини, которая в 1495 году вышла замуж за флорентийского торговца и политического деятеля Франческо дель Джокондо, который был близким другом Леонардо да Винчи. И хотя известно, что Леонардо писал Лизу Герардини, Невозможно найти точной и однозначной привязки этого портрета к тому изображению, которое мы знаем сегодня как Джоконду. Конечно же, это даёт определённый простор для фантазии и оригинальных версий некоторых исследователей. Существуют гипотезы, что Джоконда портрет матери Леонардо да Винчи или изображение одной из выдающихся женщин той эпохи, например, Изабеллы Деэсте или просто неизвестной, но привлекательной дамы. Кои кто видел на портрете вместо женщины юношу в женском одеянии и даже автопортрет самого художника. Однако все эти теории базируются исключительно на домыслах и догадках. Портрет Моны Лизы искусствоведы считают практически совершенным, как с технической, так и с художественной точки зрения. Картина написана на тополиной доске масляными красками. Её размер не слишком велик, 77 на 53 сантиметра. Сейчас краски сильно потемнели от времени. И кроме того, картина была обрезана по бокам, где первоначально изображались колонны балкона, на котором сидит Мона Лиза. Кто и когда это сделал, до сих пор неизвестно. Так что сегодня мы можем судить о том, какой картина была изначально, только по многочисленным копиям, сделанным учениками Леонардо или теми художниками, кто видел портрет в XVI-XVIII веках. Леонардо использовал многослойную живопись. Когда сначала пишется фон картины и её основные детали, а затем краска разводится с кипидаром и более тщательно прописываются самые важные места, например, лицо и руки. Чтобы работать в такой технике, художник должен обладать не только большим опытом и мастерством, но и большим терпением. И Леонардо в ней просто гениален. В композиции портрета художник применил своё излюбленное пирамидальное построение, а саму фигуру героини разместил по принципу контрапоста, когда тело Моны Лизы повёрнуто относительно плоскости картины, а её голова и взгляд направлены на зрителя. Это позволило придать фигуре объём и движение. Новаторским можно назвать и фон Обычно подобные портреты писались на однородном тёмном или чёрном фоне, но художник изобразил за спиной Моны Лизы великолепный горный пейзаж. Причём соотношение фигуры и пейзажа таково, что Мона Лиза кажется ещё более монументальной. В эпоху Возрождения портретный жанр не считался таким значимым, как многофигурные композиции на религиозные, мифологические или исторические темы. Но Мона Лиза Леонардо показывает, что мастерство художника может поднять даже камерный портрет на уровень великого произведения искусства. Живописными приёмами Леонардо показывает внутренний мир модели, её характер, интеллект. А знаменитая улыбка и не менее знаменитая дымка с фумата, окутывающая лицо и фигуру героини, придают образу ощущение изменчивости и глубины. Если как следует приглядеться, то на картине можно увидеть лицо живой женщины, которая меняется в зависимости от того, как меняются её мысли и чувства. Поэтому Джоконда завораживала и продолжает завораживать.